Часть 1, глава 28. Безумный ученый. Но мы даже не колебались в том, чтобы войти в башню ученого, и уговаривать ни меня, ни Шерлока не пришлось. Он уже давно спешился и ввел своего скакуна во двор. Я вошла следом. Назад в будущее значит, слегка усмехнулся Холмс, привязывая уздечку к какому-то столбу. Скорее уж вперед в прошлое. Автоматически отвечала я, зачарованно впитывая мистическую атмосферу колесиков, шестеренок, дерева и камней вокруг. Да нет, я о фильме, пояснил Шерлок. Хорошее было кино. И я его люблю за идею, подхватила я. Пожалуй, оно не принадлежало к фильмам твоего поколения. Не принадлежало, согласилась я. Ну и что? Хорошее кино есть хорошее кино. Зато прикинула я в уме. Пожалуй, Принадлежала к твоему? Он улыбнулся и отвечал осмотрительно. Эта информация может быть использована против меня. Так с любой информацией, рассмеялась я. От чего-то мне стало легко. И я перестала думать о его персоне как об особенной. Да будь он кем хочет. И я буду кем захочу. Все просто. Но, серьезно заметил Шерлок. Видимо, ученому тоже знакомо творчество Стивена Спилберга и Роберта Зимекиса. Что же он? Оттуда же? Помыслила я вслух. Войдем. Холмс отворил высокую массивную дверь входа передо мной. Джентльменство. Хотя, кто знает, может входить первой было и опасно? Темный, пыльный, мрачный холл и большая лестница приветствовали нас тишиной. Но вот сверху нам прямо в глаза. Стрельнул резкий сноп света, и постепенно вокруг стало светлей. «Добро пожаловать, друзья мои!» Радушно раскинул руки спускающийся по лестнице худощавый со слегка странным силуэтом человек. Очевидно, что безумный ученый — он. Безумство или гениальность — нечто среднее, как-то неощутимо скользило в его фигуре, но по речи судя оставался вполне адекватен. «Друзья Роберта Земекиса и мои друзья!» Он был слегка театрален. «Я Шерлок Холмс», — протянул ему руку мой невольный спутник. Ученый довольно сердечно ее пожал. «Наслышан!» Это был краткий и содержательный ответ, заставивший брови Шерлока Холмса приподняться. «А это?» — тем не менее продолжил он, указывая на меня. «Ка?» И он запнулся, как и я когда-то. «Как а то есть?» — закончила я самостоятельно. «Фея как а то есть?» — ученый хохотнул. «Знаю и о вас». «Откуда он все знает?» «Ммм, дорогие мои, вы, должно быть, устали и хотите чаю». Не дождавшись нашего застенчивого отказа, он поспешил привести довод. «Нет-нет, даже не думайте отказаться». «У меня слишком редко бывают гости, чтобы я их отпустил так просто». Я хмыкнула, а Холмс шепнул мне. «Ведь сам же никого не пускает». Но ученого насторожил наш краткий смешок. «Что? Какие-то проблемы?» С вызовом проткнул он Холмса взглядом. «Счастье, что не меня, я бы не выдержала». И умерла на месте от кровоизлияния в воображение. «Нет, никаких». Твердо и с таким же нажимом отвечал Шерлок, якобы показывая «Не боимся мы тебя». Я почувствовала себя в безопасности, но размолвка меня не устраивала, потому сказала примирительно. «А у вас есть чай? Откуда же? Я не думала, что вы выходите из башни». «Да, конечно, у меня все есть!» — вновь взлетел возвышенный радостно голос ученого. «Я поняла, кажется, в чем его безумство». Он легко переходит от гнева к бабочкообразному состоянию. Он завел нас по лестнице первой, второй и третьей в светлый просторный зал, по периметру обставленный разными системами и конвейерами. Да, наш новый знакомый смахивал на дока Эмита Брауна, только был помоложе лет на 30, но подобные ученые, кажется, парят выше такой ерунды, как время. Он что-то включил, нажал, запустил, и развернулся к нам с неподражаемой улыбкой. Черный или зеленый? Время и вправду, казалось, ему подчинилось. «Вот уже наши заказы, разлиты гостеприимной звездой науки в фарфоровые чашечки». «Ну, рассказывайте!» Смачно отхлебнув горячего напитка, молвил безумный ученый. «Вы, как учёный, наверняка хорошо знаете окрестности», начала я издалека. У меня есть рисунок одной местности. Не знаете ли вы, где это? В сущности, издалека это хвастовство. По правде говоря, я сразу перешла к делу». Шерлок, тоже заинтересованно вслед за ученым, склонился над надброском Мии. «Это где-то в горах». Не мог он упустить возможность вставить свое замечание. Учёный усмехнулся и лукаво взглянул на меня. «Ты разговаривала со странницей?» подмигнул он мне. «Слышал, что ты неординарна». «Да», — растерянно отвечала я. «Откуда он знал все и от отчего это неординарно?» «Я не раз заставал их перед той секретной пещерой-порталом», — пояснил ученый. «Он оказался не из тех, кто любит из своих эксцентричных знаний делать тайну. Скорее, он выплескивал гораздо больше, чем следует». «Так вот, куда ведет их лифт». Задумчиво вгляделся в карту. Шерлок Холмс поверх его затылка глазами спросил меня, что происходит. Я состроила гримасу, которая должна была передать значение «долго объяснять». «Что ж», — хлопнул вдруг звон колодонями по коленям безумный ученый, заставив нас вздрогнуть от неожиданной этой перемены. «Это явно где-то в недосягаемом месте. Куда не дойти на своих двоих?» «Так что осмотрим все с воздуха». «У вас есть воздухоплавательный аппарат?» — восхитилась я. «Разумеется, как а то есть!» — развел руками этот кудесник слегка обиженно. «Разве могло не быть?» «Приводится в действие педалями». «Осмотрим», — уточнил Холмс, делая ударение на окончании второго лица множественного числа. «Думал, я откажусь от такого исследования?» ощетинился ученый. «Спускайтесь, я немедленно выведу Андриану и отыщу этот портал, уж будьте уверены».